Глава двадцать седьмая. Корней принёс ещё рюмки и налил в них коньяк. «Прошу к столу». «Мы не...» — начала была Танька, но тут же замолчала. Противиться было нельзя. «Вот чёрт!» «Давай-давай!» — засмеялся Прохор. «Разговор веселей пойдёт». Мы усели за стол и намахнули коньяка, которого рыжий колдун явно не пожалел. Внутри потеплело. «Мне вот интересно, а прадеды наши сразу вам поверили, когда вы в прошлом объявились?» Корней ласково улыбался, но я не верила в эту улыбочку. «А какая разница?» — я пожала плечами. «Вы же всё равно нам не верите». «Ну, интересно же», — совсем не смутился он. «Так что, поверили?» «Поверили, да только поздно было. От злости мне хотелось наорать на них. Вот и с вами такое будет». «Да ладно», — примирительно сказал Корней и снова налил. Знаем мы, что вы правду говорите. Мы изумлённо уставились на них, и Танька протянула: "А зачем все эти игрушки? Вы издеваетесь, что ли?" Послушайте, Прохор посмотрел на нас внимательным взглядом. Мы эту обортнюху лет 10 как ищем, и если бы не вы, возможно, бы и опоздали. "Мы?" растерянно произнесла я, и он кивнул. "Вы нас призвали, мы явились, а тут и пропажа наша", улыбнулся Прохор. Да что ж вы не знали, что она может сюда явиться, чтобы родственника своего поднять. Танька психовала и поглядывала на полную рюмку, облизывая губы. Дурь какая-то. Наши предки всё время охотились за отпрысками этой твари, сказал Корней. Они умело скрывались и не переставали лезть на болота, чтобы подобраться к обортню. Их благополучно ловили, отправляли к любимому предку, и всё начиналось по новой. Они научились прятаться среди людей, получать образование, осторожничать, и разыскать их стало ещё сложнее. На болоте стоит один оберег. Как только зло появляется там, мы уже знаем об этом. Но в этот раз случилось по-другому. Врачиха ваша уж очень умелая оказалась, непростая. Оберег уничтожила, да так, что мы даже ничего не почувствовали. Если бы вы не призвали нас, то неизвестно, что и было бы. А почему вы на заимке не живёте? Когда я расслабил меня и колдуны уже не казались такими злыми и страшными. Не охраняйте болото. Почему, почему? вздохнул колдун. Всё по тому же цивилизация. Кому охота в глуши жить? Вот мы оберег поставили и успокоились. Успокоились они, пробурчала Танька. Мы, значит, расхлёбувые здесь всё, а они цивилизацией наслаждаются. Да чёрт с ним совсем этим, воскликнула я. Почему вы сразу врачиху не прихлопнули, чего тянули? Девочку чуть не загубила, старуху извела, а вы всё ждёте? Да поймите вы, Корнинах хмурил свои рыжие брови. Не одна она. Вот сестрица явилась, а есть и братец. Всех собрать нужно и ночь опять затаяться. Ё-моё, протянула я, хватаясь за голову. Ещё этого не хватало. Танька угрюмо пялилась в окно, за которым раскачивался одинокий фонарь, и вдруг прошипела, сползая со стула. «О, бороднихи чешут!» «Быстро в спальню!» Прохор указал нам на закрытую комнату, и мы ринулись туда, стараясь согнуться как можно ниже. Как только за нами закрылась дверь, за окнами раздался крик. «Корней! Прохор!» «Чего им надо?» Танька присела на пол и прижалась спиной к стене. «Покоя от них нет!» Ещё и братец на подходе, напомнила я ей. Вот когда веселье начнётся. В комнате было темно, лишь слегка выделялись силуэты мебели, окружённые мягким зимним светом из окна. Пахло мужским одеколоном и ещё чем-то очень приятным, похожим на благовония. Хлопнула входная дверь, и мы услышали голоса, от которых по позвонку поползли мурашки. Извините, что мы без приглашения, Леночка излучала благолепие и доброту. Сидели, сидели с сестрой и решили вас пирогом угостить. Уже и пирог состряпали, прошептала Танька. Ты смотри. Проходите, мы рады гостям, ответил Прохор, и мы услышали, как задвигались стулья. С чем пирог? С яблоками, ответила врачиха. Лидочка пекла. А мы вот коньяк распиваем, сказал Корней и предложил. Может, и вы с нами немножко? Если только совсем чуть-чуть. — кокетливо согласилась Лида. — Я быстро пьянею. — Пьянеет она, — снова забурчала Танька. — У меня такое ощущение, будто они подкатывают к ним. — Так и есть, — подтвердила я. — Вот только зачем? — Да может, просто, — хмыкнула подруга. — Мужики-то видные, а они хоть и необычные, но бабы все ж. Конечно, я знала, что ни Корней, ни Прохор не поведутся на них, но было неприятно. Да что-то там неприятно, я практически бесилась. Я надеюсь, у вас проблем не будет? вдруг спросила Леночка и прохрудевился. В каком смысле? Возможно, вы в отношениях? с неловкостью произнесла врачиха, а её сестрица подакнула. Девушки, которых я видела сегодня, не ваши подруги. О нет, засмеялся он. Это всего лишь соседки. Такие дамы не в нашем вкусе. Танька сдавленно охнула и злобно прошептала. «Я надеюсь, что это он ради конспирации сказал». А Прохор не унимался, будто издеваясь над нами. «Если честно, мне даже кажется, что у них не все дома. Уж очень они странные». «Да-да, я заметила», — сказала фельдшерица. «И поведение странное, и разговоры». «А она не странная?» Мне казалось, что еще чуть-чуть, и Танька выскочит из нашего укрытия. «Вот сволочи!» Компания наслаждалась коньяком, пирогом с яблоками, а мы сидели в темноте и ужасно нервничали, слушая всё, что они обсуждали. Вдруг Танька придвинулась ко мне и шепнула на ухо: "Если эти здесь, значит, можно книгу обратно спереть". "Ты о чём?" я похолодела. "Ты поняла", сквозь зубы ответила подруга, и я возмутилась: "Вещи и обувь где? Ты босиком пойдёшь? Из дома как выберемся?" Из дома в окно не унималась она. Сейчас забежим к тебе что-нибудь накинем и вперёд. Давай, когда ещё такая возможность представится. Не ожидая больше от меня ответа, Танька пошла к окну и принялась возиться со шпингалетом, ёрзая по широкому подоконнику. А я сходила с ума от страха, представив, что придётся лезть в дом оборотней. Пошли, позвала меня подруга, и скрепя сердце, я полезла следом за ней в окно. хватав какие-то старые шмотки, мы помчались к медпункту, ни на секунду не сбавляя темп. Ведь кто знает, сколько они там будут пирогами и коньяками угощаться. Остановившись возле крыльца, мы еле отдышались, и лишь потом принялись думать, как попасть внутрь. Где окна её? Танька всё ещё тяжело дышала. Со стороны кладбища. Наверное, я по чём знаю. Я огляделась, но вокруг было тихо и жутко. Давай быстрее. В ночной морозной дымке кладбище выглядело впечатляюще. Посеребрённые кресты, ангелы с горками снега на плечах и раскачивающиеся ветви деревьев. Всё это не добавляло отваги, и когда мы наконец подкрались к окнам фельдшерицы, я чувствовала себя чуть ли не в полуобмороке. Окно мы открыли сразу. Рамы были старые, рассохшиеся, и поддеть шпингалет лезвием ножа не составило никакого труда. Танька залезла первая, а я следом. ощущая запах больницы и женских духов. Включив фонарик, подруга обвела лучом комнату и прошептала: "Хорошо, устроились сестрички". Комнаты, выделенные врачихи были большие, с высокими потолками, в них даже стояла неплохая мебель. Мы прошернулись по всем углам и, конечно же, обнаружили книгу, которую никто не собирался прятать. Конечно, сестрицы и подумать не могли, что у кого-то хватит наглости влезть в дом врача. А вот и книжечка. Танька схватила фолиант, но я остановила её: "Погоди-ка. Давай вырвем страницы, на которых написано о том, как оборотня воскресить. Они, может, сразу и не заметят и не кинутся по горячему". "А давай". Мы быстренько разыскали нужные страницы и безжалостно выдернув их, покинули оборотничий дом. Погода нам способствовала, начиналась метель, и вскоре от наших следов ничего не останется, что не могло не радовать